Глава двадцать Шаг через портал оказался странным. Ни холода, ни тепла. Только легкое головокружение и ощущение, что воздух стал другим. Гуще, что ли? Исчез запах снега и дыма. Появились ароматы воска, дорогого дерева и еще чего-то неуловимо пряного. Я открыла глаза и замерла. Холл особняка герцога Ларасонара не шел ни в какое сравнение с моей убогой усадьбой. Высоченный потолок терялся где-то в вышине, расписанный фресками, изображающими небесные светила и парящих драконов. Пол, белый мрамор с черными прожилками, настолько гладкий, что в нем отражались мои туфельки. Колонны по бокам, темно-зеленый малахит, увитый золотыми узорами, и свет, теплый, ровный, льющийся откуда-то сверху, из магических светильников, вделанных в стены. Я почувствовала себя золушкой, попавшей на бал. Только вместо бального платья — мое скромное синее, которое Агнесса так старательно шила и которое здесь среди этой роскоши выглядело просто бедным родственником. «Баронесса!» — раздался знакомый голос. Герцог Амиран стоял в центре холла, опираясь на трость с драконьей головой. Сегодня он был одет в темно-синий камзол, расшитый серебром, и выглядел еще более внушительно, чем в прошлый раз. Рядом с ним маячил молодой Демиан, с любопытством меня разглядывающий. «Ваша светлость!» Я присела в глубоком реверансе, стараясь, чтобы колени не дрожали. «Прошу без церемоний!» Герцог шагнул ко мне и галантно подал руку. «Рад, что вы приняли приглашение. Проходите в гостиную, чай уже подан». Я взяла его под руку, чувствую, какая это твердая и надежная опора. Дамиан шел следом, изо всех сил стараясь не таращиться на мое платье. Гостиная оказалась не менее роскошной, чем холл. Мягкие кресла, обитые шелком, низкий столик красного дерева, на котором дымился изящный чайник. Стены украшали гобелены со сценами охоты и, кажется, магических поединков. В камине весело потрескивал огонь. Прошу. Герцог усадил меня в кресло с высокой спинкой, сам сел напротив. Домиан пристроился сбоку, на диване, явно играя роль наблюдателя. — Вы потрясающе выглядите, баронесса, — сказал герцог, разливая чай по тонким фарфоровым чашкам. — Это платье вам очень идет. — Местная работа? — Да, — ответила я, принимая чашку. — Шьет женщина, которая живет у меня. Агнеса, она талантлива. «Стало быть, вы обзавелись портнихой», — усмехнулся герцог. «Ваша усадьба потихоньку обрастает людьми, это хорошо». «Люди тянутся к тем, кто дает кровь и надежду», — сказала я осторожно. «Или к тем, кто сам является надеждой», — добавил он, и в его глазах мелькнуло что-то, чего я не смогла понять. Я отпила чай. Он оказался изумительным, тонкий, цветочный, с легкой горчинкой». Домашние травы Жанны были вкусны, но это... это был напиток богов. «Нравится?» — спросил герцог. «Это дартанский сбор, между прочим, с ваших земель, баронесса. Точнее, с земель, которые когда-то принадлежали вашему роду». Я поперхнулась. «С моих земель?» «Ну да». Он подал мне салфетку. «Дартанские славились своими травами». Особые сорта, которые росли только на ваших холмах. После того, как рот угас, торговля прекратилась, но у меня остались запасы. Я смотрела в чашку и думала о том, что мои земли когда-то кормили столицу, а теперь там только снег, разваленный горстка людей, выживающих охотой. Я пригласил вас не только ради чая, конечно. Герцог поставил чашку и посмотрел на меня в упор. Я хочу поговорить об амулете. Я машинально коснулась груди. Он был там, под платьем, теплый, почти живой. «Можно взглянуть на него еще раз?» попросил герцог. «Вблизи, при хорошем свете». Я колебалась лишь секунду. Потом расстегнула верхнюю пуговицу платья и вытащила цепочку. Синий камень сверкнул на свете камина, переливаясь глубокими темными огнями. Герцог взял амулет в руки, осторожно, как величайшую драгоценность, Дамиан подался вперед, забыв о приличиях. «Вы знаете, что это?» — спросил герцог, не отрывая взгляда от камня. «Не знаю», — честно ответила я. «Нашла в доме, он греет, и мне с ним спокойно». «Еще бы!» — герцог поднял на меня глаза. «Это не просто амулет, Бранесса. Это ключ». «Ключ? К чему?» «К родовой памяти», — тихо сказал он. Такие артефакты создавались для хранителей. Они накапливают знания, воспоминания, силу рода и передают их носителю. У меня перехватило дыхание. То есть, если я надену его, я вспомню? — Не сразу, — покачал головой герцог. — Это процесс. — Ну да, он может помочь, особенно если... Он запнулся. — Если что? «Если память заблокирована», — твердо сказал он. «А я почти уверен, что это так. Я чувствую следы магии на вас. Старой сильной магии. Кто-то поставил блок. Я смотрел на него во все глаза. Он знал, он все знал». «Можете вы...» — начала я. «Снять его?» — перебил герцог. «Могу попытаться. Но не здесь и не сейчас. Это займет время и потребует подготовки» а главное вашего согласия. — Я согласна, — выпалила я, не думая. Он усмехнулся. Я и не сомневался. Но сначала чай и разговор. Я хочу знать о вас все, баронесса, все, что вы помните, все, что нашли, всех, кто к вам пришел. Это важно для работы. Я кивнула и начала рассказывать о том, как очнулась в Карите, о Вильгельме, Герцог не удивился призраку, только кивнул, мол, бывает. О Жераре, Бенедикте и Агнессе, о сундуке, найденном Мирком, о тайниках в стенах, о визитах харасских и столичных сплетниц. Герцог слушал внимательно, изредка задавая вопросы. Дамиан делал какие-то пометки в блокноте. Чай остывал, свечи оплывали, а я все говорила и говорила, впервые выкладывая кому-то все без остатка. Хорошо сказал, наконец, герцог, когда я замолчала. «Очень хорошо. Вы молодец, баронесса. Не растерялись, не сдались. Приютили людей, наладили быт, нашли клад. Редкая женщина способна на такое». Я почувствовала, как краснею. «Теперь о главном». Он подался вперед. «Я хочу помочь вам снять блок. Это может быть опасно для нас обоих». Тот, кто его ставил, явно не хотел, чтобы вы вспомнили, но я силен, и у меня есть ресурсы. Что я должна делать? Пока ничего, жить как жили. А я подготовлю ритуал, это займет несколько дней. Потом я пришлю вестника, вы снова придете порталом, и мы попробуем. Я кивнула, чувствую, как в груди разливается тепло. Не от камина, от надежды. Спасибо, ваша светлость. — сказала я тихо. — Не за что, — улыбнулся он. — Такие, как вы, Баронесса, не должны оставаться без прошлого. Будущее у вас и так есть, а прошлое мы вернем. Когда портал закрылся за мной, и я снова оказалась в заснеженном дворе своей усадьбы, на душе было светло и тревожно одновременно. Вильгельм ждал на крыльце. — Ну как? — спросил он. — Он поможет, — ответила я. — Кажется. «Кажется или точно?» «Точно», — твердо сказала я. «Я верю ему». Призрак хмыкнул и исчез. А я пошла в дом, где меня ждали теплая кухня, заботливые руки Жанны и мои люди. Моя новая жизнь, которая скоро обретет прошлое.